Параграф 90. Следствие падения наших прародителей. Следствие эти прежде всего обнаружились в душе прародителей, потом распространились на тело и на все внешнее их благосостояние. Следствие в душе. Это, во-первых, расторжение союза с Богом, потеря благодати, смерть духовная. Лишь только пали Адам и Ева и омрачились грехом, тотчас неизбежно прервалось их общение с Богом и оставило их благодать Святого Духа, обитавшая в их сердце. Ибо нет и не может быть ничего общего у света с тьмою даже на одну минуту. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14 а вслед за тем над ними немедленно исполнилась угроза Бога-законодателя. «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь» Бытие, глава 2, стих 17. «Они умерли тогда душой, которая не может жить в отчуждении от Бога, источника жизни, не может жить без благодати, как тело без воздуха и пищи». На это следствие грехопадения Адама единодушно указывали учители церкви. Например, А. Тациан до своего отпадения. Когда люди последовали хитрейшему обольстителю, и хотя он противился заповеди Божией и почли его за Бога, тогда Бог могуществом своего слова лишил общения с собой и виновника такого безрассудства, и последователей его, и созданный по образу Божию человек, по удалении от него всесильного духа, сделался мертвым. B. Василий Великий. «Адам, как согрешил по причине злого произволения, так умер по причине греха. Возмездие за грех — смерть». Послание к римлянам, глава 6, стих 23. «В какой мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти. Потому что Бог — жизнь, а лишение жизни — смерть». Потому Адам сам себе приготовил смерть через удаление от Бога, по написанному, Удаляющие себя от тебя гибнут. Псалом 72 стих 27. В. Григорий Низкий. По падении своем первый человек жил еще многие сотни лет, но не солгал Бог, когда сказал. «В день, в который вкусите от него, смертью умрете». Ибо вследствие того, что человек отстранился от истинной жизни, над ним в тот же день исполнился приговор смерти, а через некоторое время постигла Адама и смерть телесная. Г. Августин. Как только совершилось нарушение заповеди, тотчас оставила про отцов благодать Божия, и они устыдились наготы своих тел. Во-вторых, следствие в душе — это помрачение разума. Это обнаружилось немедленно при падении Адама и Евы, когда они, услышав глаз Господа, ходящего в раю, думали от Него укрыться между деревьями рая. Бытие, глава 3, стих 8. «Нет ничего хуже греха». Говорит Иоанн Златоуст. «Войдя в нас, грех не только наполняет нас стыдом, но и делает безумными людей, прежде разумных и отличавшихся великой мудростью. Смотри, как неразумно теперь поступает тот, который до сих пор отличался немногой премудростью, кто самым делом показал даровавшему его премудрость и даже пророчествовал». Сколько безумия в том, что они пытаются скрыться от Бога Вездесущего, от Творца, который все произвел из ничего, который знает сокровенное, создал сердца всех людей и вникает во все дела их, испытует сердца и утробы, ведает самые сокровенные движения сердца. В-третьих, потери невинности, извращение воли и преклонность ее более ко злу, нежели к добру. Это видно, а. Из того, что как только прародители согрешили, открылись глаза у них обоих и узнали они, что наги. Бытие глава 3 стих 7, чего прежде не замечали. Б. Из того, что к Богу, своему Отцу, Благодетелю, вместо прежней сыновней любви, вдруг почувствовали рабский страх, и воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» и сказал ему, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Стихи 9 и 10. В. Наконец из того, что, давая отчет перед Богом в своем грехе, вздумали вместо раскаяния приносить лукавое оправдание. Адам слагал вину на жену и даже на Бога, давшего ее. Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». А жена слагала вину на змея. Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела» Стихи 12 и 13 Святые отцы и учители церкви выражались, что Адам посредством падения утратил одежду святости, сделался злым, уклонился в прочие помыслы и что дьявол утвердил в естестве его закон греха. Такие выражения встречаем, например, «а». У Иринея. И сказал Адам, через непослушание я потерял одежду святости, которую имел от Святого Духа. Б. У Василия Великого. Вскоре стал Адам вне рая, вне этой блаженной жизни, сделавшись злым не по необходимости, но по безрассудству. В. У Афанасия Великого приступив заповедь божию адам вдался в греховные помышления не потому чтобы бог сотворил эти помышления улавливающие нас но потому что дьявол посеял их обманом в разумной природе человека впадший в преступление и удалившийся от бога так что дьявол утвердил в естестве человека и закон греха и смерть царствующую через грех В-четвертых, искажение образа Божия. Если образ Божий начертан в душе человека преимущественно в ее силах, уме и свободной воле, а эти силы потеряли много совершенства и исказились через грех Адама, то значит исказился вместе с ними и образ Божий в человеке. Эту мысль утверждают. А. Василий Великий. Человек сотворен по образу и подобию Божию, но грех исказил красоту образа, увлекая душу в страстные пожелания. Б. Макарий Великий. Если монета, имеющая в себе образ царский, бывает испорчена, то и золото теряет цену, и образ ничего не значит. То же испытал и Адам. В. Феодорит. Адам, возжелав быть Богом, погубил и то, чтобы быть образом Божиим. Следствие для тела. Во-первых, болезни, скорби, изнеможения. Повредив все силы души, грех прародителей, как действие противоестественное, неизбежно произвел такое же расстройство и в их теле, внес в него семена всякого рода болезней, усталости в трудах, расслабления и страданий. Жене сказал: Умножаю, умножу скорбь твою, в болезни будешь рождать детей. И Адаму сказал, За то, что ты послушал голосы жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав «не ешь от него, проклята земля за тебя!» Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Бытие, глава 3 стихи 16 и 17, «В поте лица твоего будешь есть хлеб», стих 19. Все это признавали за следствие прародительского греха и учителя церкви, например. А. Феофил Антиохийский. Из греха, как будто из источника, изливались на человека болезни, скорби, страдания. Б. Ириней. В осуждение за грех муж принял печали и земной труд, и то, чтобы вкушать хлеб в поте лица своего. Также и жена приняла печали и труды, и воздыхание, и болезни рождения. Во-вторых, смерть. «В поте лица твоего», — сказал Бог Адаму, — «будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». «Ибо прах ты, и в прах возвратишься» Бытие, глава 3, стих 19 Смерть телесная сделалась необходимым последствием грехопадения наших родителей С одной стороны, потому что грех привнес в их тело разрушительное начало болезней и изнеможения А с другой, потому что Бог удалил их попадение от дерева жизни навсегда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 Причиной смерти было непослушание, а потому человек сам виною своей смерти, а не Бога имеет виновником своей смерти. Б. Иоанн Златоуст. Хотя много лет жили еще прародители, но как только услышали «прах ты и в прах возвратишься», то приняли приговор смерти. Сделались смертными, и с тех пор можно было сказать, что они умерли Для обозначения этого и сказано в Писании «В день, когда вкусите от него, смертью умрете», то есть услышите приговор, что отныне вы уже смертны В. Блаженный Августин Между христианами, содержащими истинно-кафолическую веру, признается несомненным, что сама даже смерть телесная постигла нас не по закону природы, потому что Бог не сотворил человека для смерти, но вследствие греха. Следствие по отношению к внешнему состоянию человека. Во-первых, изгнание из рая. Рай был блаженным жилищем для невинного человека и был приготовлен для него единственно по бесконечной благости Творца. Теперь, когда человек согрешил и прогневал своего владыку и благодетеля, виновный сделался недостойным такого жилища и справедливо изгнан из рая, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Бытие, глава 3, стих 23. Эту мысль весьма часто повторяли учителей церкви. Во-вторых, потеря или уменьшение власти над животными. Власть эта основывалась на том, что человек был создан по образу Божию. Следовательно, как только через грех образ Божий помрачился в человеке, неизбежно должна была ослабеть и его власть над животными. Святой Иоанн Златоуст говорит: Смотри, пока Адам еще не согрешил, звери были рабами ему и покорными, и он, как рабам, нарек им имена. Но когда он осквернил свой вид грехом, Тогда звери не узнали его, и рабы сделались его врагами. Пока Адам сохранял свой вид чистым, созданным по образу Божию, звери повиновались ему как слуги. Но когда он помрачил этот вид непослушанием, они, не узнавая своего господина, возненавидели его как чужого. Впрочем, прибавляет он, хотя Адам нарушил всю заповедь и преступил весь закон, Бог лишил его не всей чести и отнял у него не всю власть, но изъял из-под начальства его только тех животных, которые не очень пригодны ему для потребностей жизни а которые необходимы и полезны и много могут служить нам в жизни, тех всех оставил в услужении нам. В-третьих, проклятие земли в делах человека. Проклята земля за тебя, терния и волчцы произрастит она тебе. Бытие, глава 2, стихи 17 и 18. И справедливое это проклятие, говорит Иоанн Златоуст, ибо как для человека земля создана, чтобы он мог наслаждаться всем происходящим из нее, так теперь ради человека согрешившего она предается проклятию, чтобы проклятие ее послужило во вред благоденствию и спокойствию человека. Из слов бытописателя можно заключить, что это проклятие прежде всего касается плодоносности земли Терния и волчцы произрастит она тебе Но апостол простирает свое проклятие гораздо далее Тварь покорилась суете добровольно, но по воле покорившего ее Знаем, вся тварь совокупно стенает и мучится доныне Послание к римлянам, глава 8, стихи с 20 по 22. В чем, собственно, состоит суета, которой тварь повиновалась вследствие падения человека, с точностью определять не можем.